Иван Степанович взглянул и нежно улыбнулся. Перед ним сидел чистенький, благодушный, весь серебряный старичок с приятными добрыми глазами мягкого табачного цвета. "Я повинуюсь", сказал цвет. "И хорошо делаете". «Начертите сейчас же на бумаге звезду Соломона. Нет, не надо ни линейки, ни транспортира, ни старания. Берите на глаз 60 градусов в каждом углу. Время страшно бежит, а срок у нас короткий». «Ну вот, хоть так». «Теперь проставьте буквы. В середине знак сатаны. Его озмеяет печать Соломона». их пересекают скрещённые рога осторота. Не диктуй, я знаю, я помню, перебил цвет и без ошибок точные и скоро заполнил формулу. Верно, сказал Тофель. Потом он заговорил веско, тоном приказания и немного торжественно. В его пристальных рыжих глазах, в самых зрачках Зажглись знакомые цвету фиолетовые огни. Теперь слушайте меня. Сейчас вы сожжёте эту бумажку, произнеся то слово, которое чёрт побери, я не смею выговорить. И тогда вы будете свободны. Вы вынырнете благополучно из водоворота, куда так странно зашвырнула вас жизнь. Но раньше скажите, Нет ли у вас на самом дне душевного сундука нет ли у вас сожаления о том великолепии, которое вас окружает? Не хотите ли унести с собою в скучную будничную жизнь что-нибудь весёлое, приятное, дорогое? Нет. Значит, только какарду. Только Тогда позвольте мне принести вам мою сердечную признательность. Тофель встал и совсем без иронии, низко по-старомодному поклонился цвету. «Вы весь прелесть. Своим щедрым отказом вы ставите меня в положение должника. Но такого вечного должника...» который даже в бесконечности не сможет уплатить вам. Вашим одним словом только вес освобождаете меня от плена, в котором я находился больше 30 веков. Уверяю вас, что за время нашего непродолжительного полутора минутного знакомства вы мне чрезвычайно понравились. Добрый вы, смешной и чистый человек. И пусть вас хранит тот, кого никто не называет. Вы готовы? Не бойтесь. Немного трушу, но говорите. Тоффель воспламенил карманную зажигалку и протянул её Цвету. Когда загорится, скажите формулу.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 Клянусь печатью. Ни вреда, ни боли, ни разочарования.